в его радость. Я не случайно употребил слово «игра». Элемент игры был весьма свойствен Корнею Ивановичу и весьма ощутимо присутствовал в его манере держаться, в его общении с людьми. Но игра эта была ни в коей мере не фальшью, а именно игрой, в истинном и первоначальном смысле этого слова. И никакая игра не умаляла и не ослабляла его удивительной отзывчивости на все живое и талантливое, чем его сталкивала жизнь, острые потребности во встрече с талантом, неуемной радости его всякий раз, когда такая встреча случалась. Тут он становился неистов, шумел, хлопал, что было сил вокруг того, что привлекло его интерес, стягивая окружающих, заражая их своим увлечением, своим ликованием. Мне не раз случалось видеть его в такие моменты. Если даже он порой ошибался, принимая за истинный талант обыкновенные способности или случайную удачу, и человек в дальнейшем не оправдывал его надежд, думаю, что все-таки лучше ошибаться так, чем пройти равнодушно и безразлично мимо чего-то живого и непосредственного, что может при внимании и поддержке стать истинным явлением. Я уверена, что многим одаренным людям, столкнувшимся с Чуковским в юности, бесконечно помогли его горячность, его увлеченность, его умение обрадоваться чужому дарованию. Заметив в другом, иногда еще очень молодом, очень нетвердо стоящим на земле человеке искорку дарования, он, разумеется, всегда отлично знал, как необходимы этой искорке интерес к ней, поддержка, и щедро от всей души кидался ей навстречу. Всегда интересно было прийти к нему с новой работой или с рассказом о ней. Он великолепно умел слушать, думать вместе с тобой, подсказывать, радоваться удачей, интересному замыслу, смелому плану. В случае, если ему не нравилось, а если не нравилось, слава богу, я не могу сама ответить на свой вопрос. Мне не приходилось этого переживать. Но я полагаю, что он отлично умел делаться холодно, корректно, отчужденно вежливо, и это было страшнее ругание, возмущение, гнева. Дать понять другому, что сделанное им никуда не годится, тоже есть долг человека, преданного искусству. Полагаю, что Чуковский выполнял и этот долг с блеском, но предпочитал он радоваться. А как он умел оценить всякую выдумку, всякую шутку? Я всегда старалась беречь в памяти до встречи с ним все смешное, остроумное, забавное, что встретилось, услышалось, увиделось, придумалось за это время. И он всегда ждал этих накоплений, и весь был раскрыт для них, и отвечал на них каждой жилкой, до слез смеясь, повторяя особенно понравившиеся, а то и с восторгом записывая. Мы с Казакевичем долгие годы играли в фамилии. Игра эта заключалась в том, чтобы из любого слова, с любым нарушением его правописания, образовать имя и фамилию. Например, «Братья Гения Рал» и «Миня Рал» или «Мотя Матик» были у нас иностранцы. «Чех Элик», «Тричка», Англичане Миссис Иппи и Мисс Ури, Сэр Пуховский Универмаг, был крещенный еврей Проф Акатор и правоверные евреи Дора Гавизна и Голгофман. При каждой встрече Корней Иванович заинтересованно осведомлялся о том, какие у нас пополнения, и глаза его вспыхивали предвкушением чего-то веселого, и весь он стремлялся навстречу, хохоча и хлопая в ладоши. Таким остроживым и отзывчивым было его восприятие, его реакция на собеседника, что и я чувствовала, как во мне в ответ словно начинает играть какая-то жилка, словно вспыхивает какая-то искорка, и я становлюсь живее, острее, остроумнее, находчивее. Он так умел вести разговор, так парировал удары и так наносил их сам, что в общении с ним нельзя было быть расслабленным и вялым. Необходимо было всегда быть в форме, всегда быть готовым к неожиданностям, а то и к подвоху. Да-да, я не оговорилась. Я именно это хотел сказать. Быть готовым к подвоху, к лукавству, граничащему сковарству, к разящей иронии. Недавно опубликованы интереснейшие воспоминания Пантелеева, почти целиком посвященные именно этим чертам характера Чуковского. О, с Корнеем Ивановичем следовало быть во всеоружии, держать ухо востро и смотреть в оба, чтобы ненароком не попасться на удочку и не остаться в дурочках. Сказал же он однажды одной писательнице, с которой у него были самые милые и приятельские отношения.